Глава первая. Ник весь. Королевский дворец Изельгарда всегда казался мне излишне помпезным. Ему лучше всего подходило емкое слово ⁇ слишком ⁇ Слишком много позолоты, слишком ярко, слишком напыщенно, слишком. Но я не мог в нем не бывать, несмотря на то, что само здание, как и те, кто обычно наполнял его коридоры, вызывали тошноту. Наверное, потому что я слишком много знал и об этом дворце, и о придворных, и о самом короле османде И это знание не добавляло симпатии, но сегодня его величество жаждал меня видеть, и я не имел права отказать. Именно поэтому и шагал по полупустым коридорам, мало кто из придворных просыпался в столь ранний час. А Осмонд не желал, чтобы у нашей встречи были лишние свидетели. Его величество уже проснулся? — поймал я слугу. — Да, дай весь, — поклонился тот. — Я доложу, что вы уже прибыли. Ожидайте. — Ожидайте. Это могло растянуться на несколько часов, но я привык ждать. Приемных в засаде во время какой-либо замысловатой операции, и теперь несколько лишних минут ничего не значили. Однако, видимо, повод действительно был серьезный, потому что не прошло и четверти часа, как меня пригласили в кабинет короля. Сам Осман сидел за столом, широкоплечий, коренастый, его квадратный подбородок скрывала густая борода, темные брови хмурились, а в светлых глазах не читалось ничего хорошего. Я поклонился и замер, ожидая, пока король заговорит первым. «Рад, что нашли время посетить нас, Дейвейс!» да загрохотал низкий голос. «Я предан моему королю, Ваше Величество!» ответил спокойно. «Вы желали видеть меня, и я перед вами». «Ценю», — Осмонд угрюмо усмехнулся. «Присаживайтесь, да и весь разговор будет долгим». «Кажется, сейчас мне навесит очередное поручение, и оно мне не понравится». Но я занял кресло напротив короля, присел на самый край. «Привычка, так можно быстрее вскочить, чтобы защитить свою жизнь. Приходилось не раз, еще не раз придется». Надеюсь, что не сейчас. Пришли новости от вашего отца из Литонии. Осман постучал по столу пухлым конвертом. Обстановка накаляется, а моя сестра Бранда пустила все на самотек. Прочтете? Я протянул руку, затянутую в жесткую перчатку. Все так же не снимаете перчаток, Тейвейс? Да Чаще всего да. Надоели взгляды, вечно прикованные к моей обезображенной кисти. Что в этом такого? Да, за предпоследнюю Зельгардско-Литонскую войну я заплатил пальцем. И что с того? Хорошо не жизнью. Судьба миловала меня и давала шанс за шансом. Иногда удавалось ими воспользоваться, иногда нет. Тогда в Литонии удалось, и я вернулся домой живым, но с тех пор живу на две страны. Слишком много дел удерживало меня в Литонии». Кажется, я ничего не ответил Османду. Не помню, потому что сразу принялся читать. Мой приемный отец писал, что знать бунтует. не всех устраивает молодая королева и ее малолетний сын. Люди уверены, бренда действует в интересах Изельгарда, а не Литонии. Я знал, что это не так, но разве с кем-то делился своими соображениями? С Брандой мы не сталкивались. Точнее, я-то наблюдал за ней достаточно часто, как и мои люди, но прямого приказа войти в окружение королевы от Османда не поступало. О главе разведки не обязательно знакомиться со всеми, за кем он присматривает. «Видите, Дэй Вейс, ситуация в Литонии внушает мне опасения». Я тоже получил письмо от отца этим утром куда более подробное, так что не новость. «Какие будут поручения, Ваше Величество?» – уточнил я. «Поручения?» – Осман потеребил темную бороду. «Как всегда, зрите в корень, да и весь. Поручения будут. Поезжайте в Литонию. Я напишу для вас рекомендательные письма моей сестре Бранди». «Займите должность начальника охраны при королеве, следуйте за ней по пятам и доложите мне, действительно ли ситуация так плоха и не заключает ли Бранда договоры с другими странами за моей спиной». «Снова в Литонию. На этот раз надолго». «Слушаюсь, Ваше Величество», — я наклонил голову. «Когда мне отправляться?» «До завтрашнего утра бумаги будут готовы. Их передадут вам, и можете ехать». «Стоит ли напоминать, что вы должны держать язык за зубами?» «Не стоит оскорблять меня подозрениями, Ваше Величество!» Османт жестоко усмехнулся. «Да, сейчас я едва не перешагнул через черту этикета, но сказал именно то, что хотел сказать. «Ступайте, Дайвейс! Счастливого пути!» И он махнул рукой, отпуская меня на все четыре стороны. У меня были всего сутки, чтобы привести в порядок дела и отдать распоряжение людям на местах. Не в первый раз. Привычный механизм, потому что уезжал я часто. И уже к вечеру все инструкции были доведены до сведения подчиненных, вещи собраны, а я стоял у окна и наблюдал, как загораются вечерние огни. Столица готовилась к празднику. Приближалась седьмая годовщина взять Эссамарина войсками Изельгарда. Этот день праздновался как дата окончания войны между Изельгардом и Литонией. Что ж, был еще один визит, который хотелось нанести в этот вечер. Поэтому я вызвал экипаж и поехал к знакомому особняку. В нем жил мой старинный приятель, герой последней войны, Эрвинг Атеус. Точнее, как жил? Появлялся раз в году, так как королям не отказывают. Мы виделись редко, чаще писали друг другу, потому что Эрвинг заперся в своем родовом замке и редко показывал оттуда нос, а я все время был в разъездах. Но из-за праздниц ему пришлось приехать в столицу, так зачем упускать повод увидеться?» Экипаж остановился. Прислуга знала меня в лицо, поэтому в особняк пропустили без лишних слов, а затем провели в знакомую большую гостиную. «Подождите несколько минут», — попросил слуга. «Мы доложим о вашем визите». И снова ждать. Я для вида кивнул, а сам тайком пошел за слугой. Он даже меня не заметил. Что ж, это была способность, нажитая за годы службы слуга поднялся на второй этаж и уже собирался постучать в двери тренировочного зала, когда я опустил руку ему на плечо и приложил палец к губам. Понятно, Эрвинг тренировался. Проверим, не потерял ли полковник Атеус боевую хватку. Я бесшумно приоткрыл дверь. Как и ожидал, Эрвинг кружился с мечом. Меня всегда поражала его тактика боя. Я был не настолько ловок с мечами. Из оружия я предпочитал кинжал или на худой конец кастет. А Эрвинг управлялся с мечом так, будто родился с ним в руках. За тот год, что я не видел друга, он ничуть не изменился. Все то же суровое лицо, острый взгляд черных глаз, стянутые на сатылке волосы. Эрвинг делал выпад за выпадом, а я тихонько подкрался сзади и попытался проделать тот же фокус, что и со слугой, опустить руку на плечо. Вот только не успел, потому что Эри резко обернулся, и острие меча... Уперлась мне в грудь. «Сдаюсь!» Я примиряюще поднял ладони. «Никогда ко мне не подкрадывайся!» Усмехнулся Атеус. «А то за шибу ненароком!» «Да ладно! Можно подумать, ты стал хуже контролировать меч! Здравствуй, брат!» И протянул Эрвинку руку. Тот передал меч слуге и ответил на рукопожатие. «Здравствуй! Мы ждали тебя только завтра!» Увы, завтра меня уже не будет в Васильгарде. Потому решил заглянуть перед тем, как отправляться в путь. «Снова отправляют в Литонию?» Эрвинг сразу нахмурился. Его связывали с Литонией не лучшие воспоминания. «Да, дружище, его величество считает, что за королевой Бранда необходимо присмотреть. И, судя по всему, опасения оправданы, поэтому я уезжаю». «Жаль, дети расстроятся. Они надеялись напроситься к тебе в гости». «И где же мои любимые племянники?» Хоть Эрвинг и не был мне братом по крови, война связала нас иными узами братства. «Дядя Ник!» Легкий на помине. Первой до меня домчалась Тиана. Приемная дочь Эрвинга была светленькой, как одуванчик, и такой же воздушной. Она повисла у меня на шее, а я подхватил ее на руки. Эдгард опоздал на пару мгновений и теперь обиженно насупился. Он был копией отца, черноволосый, черноглазый, бойкий и влюбленный во все, что колет и режет. Младший сын мой, тезка Ники, был на два года младше брата с сестрой и глядел на меня настороженно. Но, по примеру старших, тоже подошел. У него были тепло-карие глаза матери. А сама Дейра Атеус тоже появилась в дверях. «Ник!» — она радостно улыбнулась. «А мы думали, ты заглянешь завтра?» Материнство сделало Эмилинду мягше, особенно когда появился на свет младший сын, когда родился старший, она до конца не понимала, что происходит и не осознавала приближающегося счастья. С Ники все было по-другому, да он и рос другим, более вдумчивым и скрытным. Эми замерла рядом с мужем, пока я здоровался с детьми. Когда я видел Эрвинга и Эми рядом, иногда начинал сожалеть о принятом решении никогда не создавать семью. Но с моей профессией я мог отвечать только за себя. Это и помогало выжить в многочисленных передрягах. «Поужинаешь с нами?» спросила Амелинда. «Не откажусь!» с охотой согласился я, вспомнив, что как раз об ужине и забыл. «Тогда прикажу накрывать на стол. Дети, быстро мыть руки!» Детвора хотя послушалась. «Еще бы они попробовали спорить с матерью, а мы с Эрвингом остались вдвоем». «Идем!» пригласил он. «Подождем в гостиной. Здесь, правда, не мой замок, и Лайза с нами не приехала, потому придется довольствоваться искусством местного повара». «Какое несчастье!» – усмехнулся я. «А на самом деле я хотел с тобой поговорить, брат. Ты знаешь Бранду Литонскую лучше меня. Что она за человек?» Когда-то у Эрвинга с Брандой был бурный роман, но это давно осталось в прошлом. Тем не менее, Эри действительно мог что-то мне подсказать». «Бранда женщина сложная», — он пожал плечами. «Мы давно не виделись, но не думаю, чтобы она сильно изменилась. С ней стоит быть осторожным, Ник. Илверт стоял у нее на пути, где теперь Илверт». На том свете. Ее величество лично воткнуло кинжал в тело супруга. «Впрочем, ты ведь пробыл в Литонии дольше моего», — продолжил Эрик, когда мы вошли в гостиную. «Должен сам знать. Я-то знаю, но мы не сталкивались близко» осман считает, что Бранда ведет игру за его спиной. Она может, но не уверен, что это плохо. «Слышал бы тебя, его величество!» Эрвинг с горечью усмехнулся. «Да уж, Османд никогда и никого не слушал». И пока они с Эри придерживались нейтралитета. Ровно до тех пор, пока Атеус оставался у себя в замке и приезжал в столицу раз в году. «Ты сам-то как?» – решил я сменить тему. «Как детвора?» сам видишь все благополучно только что эрвинг взглядом указал за свое плечо он как всегда почувствовал приближение детей раньше чем они появились а из-за двери виднелись две маленькие тени понятно это и те они воистину были неразлучны как настоящие двойняшки а подслушивать нехорошо громко сказал я и две виноватые мордашки возникли в дверном проеме «Мама сказала, чтобы мы вам не мешали», — тут же выдала Тиана. «Вы нам не мешаете», — Эрвинг похлопал рукой по дивану рядом с собой, и сын тут же сел с отцом, а Тия забралась ему на руки. «Тия, покажи-ка дяде Нику наш секрет». «А ему можно?» — девочка сделала большие глаза. «Ему можно, и никому больше». «Что за секрет такой?» А девчонка вытянула вперед узкую ладошку, и над ней зависла магическая искра. Алая магическая искра, чтобы не провалиться. «Боевая магия? У девочки?» Я удивленно уставился на Атеуса. «Да?» Понятно, почему мой друг не весел. Он сам не владел магией, а Эми была целительницей. Зато у Эда еще год назад появились задатки к стихийной магии, и вот теперь... Тия. Что поделать, если ее настоящий отец был боевым магом? Но ведь тип магии — дело не наследственное. Тогда почему? Искра исчезла, хотя она уставилась на меня. «Ничего себе!» — я изобразил полнейший восторг. «Но твой папа прав, никому больше не показывай. Люди будут тебе завидовать, а это нехорошо». И не только завидовать, а использовать в своих целях, учитывая, как мало... «Магов в зельгарде «Я за последний год изучила магии все», — сказал Эрвинг. «Но мало помогло. Хорошо, хоть Эми знает, что с этим делать». «Да уж, история та еще». Но в комнату вошла Эми, и Эрвинг замолчал. «Вроде мы разговаривали совсем о другом. Нас пригласили в столовую. Хорошо все-таки иногда почувствовать себя в кругу семьи». Дети на перебой рассказывали о своих маленьких, но очень важных для них достижениях и проблемах. Эт летом грохнулся с дерева и теперь с гордостью распинался, как мама два дня лечила его ногу. Тяна хвасталась, какие у нее куклы дома. Ники и тот принялся рассказывать о своем щенке. «Счастливая большая семья. То, чего у меня никогда не будет. И я был счастлив, что могу хоть изредка почувствовать себя где-то своим». Почувствовать, что мне рады. Домой я вернулся за полночь. пообещал Эрвингу написать, как доберусь в Литонию, а дети тут же взяли с меня слово, что привезу им подарки. Провожали меня всей семьей, и на сердце все еще было тепло. Впервые мне не хотелось уезжать из Изельгарда. Почему-то казалось не по себе, как перед предыдущей Изельгардско-Литонской войной, которая обернулась пленом. Но я не верил предчувствиям, потому что не был магом. Это просто возраст. Чем старше становишься, тем тяжелее прощаться с домом, и тем меньше тянет куда-то за горизонт. Хотя, какие мои годы!» Вещи были собраны. Я думал выехать поутру, но потом понял, что спать не хочется, поэтому приказал готовить коня. Пробило третий час ночи, когда выехал за ворота столицы. А впереди ожидала несколько недель пути и Литония.